аннотация Прототипом для Асторфилда послужил капитан Эдгар Уэйкман, старый моряк, с которым Твен познакомился в 1866 году, а затем снова встретился спустя два года и от которого слышал рассказ о том, как ему довелось побывать в раю. Под разными именами Уэйкман фигурирует в нескольких произведениях Твена. Марк Твен Путешествие капитана Сторфилда в рай От автора С капитаном Сторфилдом я был хорошо знаком Я совершил на его корабле Три длинных морских перехода Это был закаленный, видавший виды моряк Человек без школьного образования С золотым сердцем, с железной волей Незаурядным мужеством несокрушимыми убеждениями, и взглядами и, судя по всему, безграничной уверенностью в себе, прямой, откровенной, общительной, привязчивой. Он был честен и прост, как собака. Это был очень религиозный человек от природы и в силу материнского воспитания. Это был изощренный и удручающий сквернослов в силу отцовского воспитания и требований профессии. Родился на корабле своего отца, всю жизнь провел у моря, знал берега всех стран, но ни одной страны не знал дальше берега. Когда я впервые встретился с ним, ему было 65 лет, и в его черных волосах и бороде сквозили седые нити, но годы еще не наложили своего отпечатка ни на тело, ни на твердый характер, и огонь, горевший в его глазах. Был огнем молодости. Он был чарующий, обходительный, когда ему угождали. В противном же случае с ним нелегко было иметь дело. Воображение у него было богатое, и, вероятно, это влияло на то, как он излагал факты Но если и так, сам он этого не сознавал. Он верил, что каждое его слово – правда. Когда он рассказывал мне про свои диковинные, жуткие приключения на чертовом пути... Обширном пространстве южной части Тихого океана, где стрелка компаса отказывается выполнять свое дело, а только крутится и крутится, как сумасшедшая Я его пожалел и вскрыл свое предположение, что все это ему приснилось Потому что понял, он так говорит всерьез Про себя я подумал, что это было видение или сон В глубине души я уверен, что его путешествие в иной мир тоже было сном Но я и тут смолчал, чтобы не обидеть его. Он был убежден, что в самом деле совершил это путешествие. Я слушал его внимательно. Всего разрешение записал стенографические события каждого дня. А потом привел свои записи в порядок. Я слегка подправил его грамматику и кое-где смягчил слишком крепкие выражения. В остальном передаю его рассказ так, как слышал от него. Мартвен.